Глава 15. Почти все утро я выжидал, невидимо наблюдая за домом в надежде высмотреть, много ли там людей и как мне бежать оттуда, если возникнет такая необходимость. Затем я приготовился. Сердце у меня заколотилось. Я пошел к двери и постучал. В передней веяло приятным теплом, но она выглядела на удивление бедно. Я, разумеется, знал, что Турлоу, подручный Кромвеля, за годы своей власти разбогател, как крес, и был сбит с толку такой скромностью его жилища. За все утро я видел только одного слугу, и дом, хотя и был удобен, не поражал ни размерами, ни роскошью, какие я ожидал увидеть. Но я тут же счел это еще одним примером заносчивого смирения пуритан, который только и знает, что выставляет на показ свое благочестие и пренебрежение мирским достоянием. Сам я всегда презирал их за это. Одной рукой грабят, а другой молятся. Долг людей с положением — жить в роскоши, даже если они к ней не расположены. Слуга, старик, моргавший будто сова, которую вытащили на свет, сказал мне, что его хозяин занят со своими книгами. Так не подожду ли я в парадной комнате? Мистер Турлоу будет рад гостю, чтобы отвлечься от дел, — сказал он. Но только не этому гостю подумал я про себя, когда, следуя его указаниям, вошел в обширную теплую комнату в восточном крыле дома. «Нет, только не этому. Он пришел несколько минут спустя, тощий человек с длинными жидкими волосами по сторонам высокого выпуклого лба. Кожа у него была почти прозрачной, и, если не считать тяжелых склада курта, выглядел он моложе возраста, которого, как мне было известно, уже достиг. Теперь, когда я знал, что произошло, знал, как он играл людьми и хорошими, и дурными, как подчинял их своей воле», У меня возникло желание тут же пронзить его, не тратя времени понапрасну. А у него будет время узнать, кто его сразил, когда его душу начнут лизать языки адского пламени. Я был исполнен решимости, но почувствовал, как она все более угасает с каждым шагом, приближавшим его ко мне. Сколько месяцев, лежа без сна по ночам, я воображал, как выхватываю шпагу моего отца и вонзаю ее ему в сердце, и произношу какие-нибудь... Подходящие слова, пока он испускает дух с выражением трусливого ужаса на лице, моля о пощаде, всхлипывая от страха, а я неумолимо наклоняюсь над ним. Шпаги у меня не было, но нож Грова вполне мог ее заменить. Вообразить легко, привести в исполнение много труднее. Одно дело убить человека в битве, когда кровь кипит, и совсем другое прикончить его в мирной комнате под приятный треск огня в камине от которого веет ароматом горящих яблоневых поленьев. Впервые мной овладели сомнения. А не низведет ли меня убийство человека, не имеющего возможности защищаться, на один с ним уровень? Не будет ли принижен мой великий подвиг, если совершен он будет недостойным образом? Подозреваю, сейчас такие мысли меня не смутили бы, хотя, взысканный Господом, я навряд ли когда-нибудь вновь окажусь в подобном положении. И сказать это просто, а вот проверить очень трудно. И, возможно, эту господнюю милость мне заслужили как раз мои сомнения и колебания. — Доброго вам утра, сударь. — Добро пожаловать, — произнес он негромко, все это время с любопытством меня разглядывая. — Я вижу вы озябли. Прошу, дозвольте угостить вас чем-нибудь. Я хотел плюнуть в него и сказать, что не стану пить с человеком, подобным ему, но слова застряли у меня в горле, и я застыл, как стоял, в слабости и смущении. А он хлопнул в ладоши и приказал слуге подать Эль. И после нового долгого молчания, во время которого продолжал вглядываться в меня, он сказал. «Прошу, садитесь, сударь, так как я с обычной моей учтивостью вскочил и поклонился ему, когда он вошел. И прошу, будьте осторожны, не сядьте ненароком на свой кинжал». Все это он сказал с суховатой улыбкой, и я забормотал что-то невнятное, будто схваченный за руку мальчишка, когда швырялся камешками в классе. Как ваше имя? Мне кажется, я знаю ваше лицо, однако я теперь вижу так мало людей, что поддаюсь обману зрения и начинаю узнавать тех, кого прежде никогда не видел. Голос у него был мягкий, ласковый и внятный, как у образованного человека, совсем не такой, какого я ожидал. Вы меня не знаете. Моя фамилия Престкот. А! -а, -а, -а. И вы явились убить меня! не так ли так ответил я недоуменно чувствую как все более и более теряюсь наступило долгое молчание турло усел заложил страницу в своей книге закрыл ее и аккуратно положил на стол затем сложил руки на коленях и снова посмотрел на меня ну продолжайте же я предпочел бы не отнимать у вас времени и вы не хотите узнать за что Этот вопрос словно бы удивил его, и он покачал головой. — Только если вам угодно рассказать мне. А что до меня, то какая важность людских почему и для чего в сравнении с тем, что я предстану перед Господом и Его судом? Выпейте -ка — Выпейте-ка Элю, — добавил он, наполняя стакан из широкогорлого глиняного кувшина, который принес слуга. Я отмахнулся от стакана. — Это весьма важно сказал я сердито и понял что все дальше и дальше отклоняюсь от того что мне рисовало воображение если так то слушаю сказал он хотя я не понимаю какое зло я мог причинить вам вы ведь слишком молоды чтобы враждовать со мной не так ли вы убили моего отца слова эти как будто его встревожили неужели я этого не помню наконец то он заговорил так что во мне вспыхнул гнев а это я знал было необходимо чтобы я все таки осуществил свое намерение проклятый лжец ты не можешь не помнить сэр джеймс престкотт а сказал он спокойно да разумеется его я помню но я думал что вы говорили про кого то другого вашему батюшке я никакого вреда не причинил бесспорно одно время я пытался Он ведь принадлежал к той малой горсти слуг короля, которые не были дураками. Потому-то ты его и погубил. Ты не мог схватить его или сразиться с ним, а потому отравил людские умы ложью и таким образом подлостью взял над ним верх. Вы считаете меня ответственным? Так и есть. Ну что же. Пусть будет так. Раз вы это утверждаете, — сказал он невозмутимо и погрузился в молчание. Вновь он подставил мне подножку. Не знаю, чего я ожидал. Либо яростного отрицания, либо возмущенных оправданий. Но я никак не предполагал, что он с полным равнодушием промолчит, словно ему это было безразлично. «Защищайся!» — Вскричал я с жаром. «Чем? У меня нет ни вашего ножа, ни вашей силы. И если вы намерены меня убить, это большого труда не составит». «Да нет! Защищайте свои поступки!» — Зачем? Вы уже сочли меня виновным, а потому, боюсь, мои слабые возражения вас не разубедят. «Это не — Это нечестно! — воскликнул я и тут же понял, что слова эти были ребяческими, какие мужчина, подобный моему отцу, никогда бы не произнес. — Как почти все на этом свете, — сказал он. — Мой отец не был предателем. — Возможно. — И вы говорите, что не погубили его, и ждете, что я поверю? — Я ничего не говорил. Но раз уж вы спросили, то нет. Я его не губил. Разумеется, не от меня зависит, поверите ли вы мне. В более поздние годы, настолько поздние, что мне это пригодиться уже не могло, я понял, каким образом Джон Турлоу вознесся на такую высоту, что был единственным в стране, кто осмеливался противоречить Кромвелю. Вы наносили удар, Турлоу поднимался, логично рассуждая приятным голосом. Вы продолжали бить, он продолжал подниматься. Неизменно кроткий, никогда не впадая в гнев, пока вы не начинали стыдиться своего поведения, не начинали его слушать. Затем, когда вы были сбиты с толку, он без труда убеждал вас в своей правоте. Он никогда не переходил в атаку, никогда не навязывал вам своего мнения. Но рано или поздно гнев и возражения угасали, разбиваясь о его стойкое сопротивление. Вы же поступали так с другими, и хотите, чтобы я поверил, будто вы не поступили так с моим отцом? — С какими другими? — Вы не объявили, что он невиновен, а у вас была такая возможность. — В моей обязанности не входило способствовать тому, чтобы мои враги были сильны и едины. Да и кто бы мне поверил? Вы думаете, что мои заверения в его честности смыли бы с него это пятно? Если сторонникам короля нравилось нападать друг на друга и гоняться за призраками, какое дело было мне? Чем слабее они становились, тем было лучше. Настолько слабее, что король сидит на своем троне, а вы прозебаетесь здесь в безвестности, съязвил я, сознавая, что не только его доводы были вескими, но что прежде я ни о чем подобном не задумывался, столь, очевидной представлялась мне его вина. Лишь потому, что протектор скончался, а он думал. Впрочем, неважно, — сказал Турлоу мягко, — возникла пустота, а природа не терпит пустоты. Карл не отвоевал свой трон. Его вернули силы куда более могучие, чем те, какими он мог бы заручиться сам. И пока еще предстоит увидеть, достаточно ли он силен, чтобы удержаться на троне. — Уж что-то вы были в восторге, — сказал я со спепеляющим сарказмом. — В восторге? — повторил он задумчиво. — Нет, конечно, нет. Я трудился десять лет, чтобы сделать Англию крепкой и свободной от тирании, и не было ни малейшей радости наблюдать, как все это разлетелось прахом. Но я не был так удручен, как вы, возможно, полагаете. Армии уже готовились к выступлению, и вновь возникали комплоты, сладить с которыми было под силу лишь Кромвелю. Выбирать приходилось между королем Или войной. Я не воспротивился Карлу. А мог бы, знаете ли, захоти я и Карл уже много лет как покоился бы в могиле. Сказал он это столь спокойным, само собой разумеющимся тоном, что я не сразу постиг весь ужас его слов. А потом ахнул Этот плюгавый человечек во имя политики присвоил себе право решать, будет ли жить его законный государь и помазанник Божий, или умрет. «Карл, милостью Турлоу, король Англии, и я знал, что говорит он чистую правду. Я не сомневался, что он и протектор обсуждали такую возможность. И если отказались от нее, то не от ужаса перед подобным преступлением. Они уже насовершали их предостаточно, но потому лишь, что оно не послужило бы к их выгоде». «Но вы не решились?» «Нет». Республика действовала в рамках закона и поплатилась за это. Насколько все было бы проще, если бы старший Карл стал жертвой таинственного недуга и умер бы, и наши руки остались бы чистыми для вида, как бы постыдно мы не вели себя тайно. Но мы судили его и казнили. Подло убили, хотите вы сказать. И казнили его. У всех на глазах, ничего не скрывая и не пряча. тоже же относится и к прочим предателям, верным патриотам, как, полагаю, их именуют теперь, какие были схвачены. Назовите мне хотя бы одного, кто был убит тайно, не представ перед судом. Все знали, что таких были тысячи и тысячи, но с ними покончили тайно, и я натурально не знал их имен, о чем тут же ему и сказал. Понимаю. «Понимаю. Итак, я убивал бесчетное множество людей, а вы не можете назвать ни единого. Вы ведь намерены посвятить себя юриспруденции, мистер Престкотт?» «Я ответил, что да, из-за бедствий, постигших мою семью. Мне так и показалось. Я ведь сам был адвокатом, пока не поступил на государственную службу. Весьма надеюсь, что положение вашей семьи изменится к лучшему, ибо не думаю, что вы украсите это сословие». Дело вы излагаете весьма неубедительно. «Но мы здесь не в суде!» «Да», — согласился он, — «вы находитесь у меня в доме. Но если хотите, то можете превратить эту комнату в судебную залу и произнести вашу первую судебную речь. Я буду отвечать на ваши вопросы, а потом вы сможете принять решение. Послушайте, это же очень выгодное для вас предложение. Вы будете одновременно обвинителем, судьей, присяжными, И, будь и, пожелаете, палачом. Подобные случаи редко выпадают на долю человека вашего возраста. По какой-то причине я перестал ему противиться. Теперь было уже поздно привести в исполнение мое первое смелое намерение. Теперь мне хотелось вырвать у него признание, что я был прав, и услышать, как он подтвердит, что заслужил кару, которую я ему уготовил. Вот почему я уступил его настоянием, и почему я и теперь считаю, что он ошибался. Из меня вышел бы превосходный адвокат. Пусть я и возношу благодарение, что не был ввергнут в это жалкое состояние. — Ну, — начал я, — суть в том... Нет, — Нет-нет-нет, — мягко перебил он меня, — мы с вами в суде, сударь. Ваш зачин никуда не годен. Никогда не начинайте речь с «ну» — суть в том. Или в университете больше не учат риторики? А теперь начните надлежащим образом, следя за тем, чтобы обращаться к судье со всей почтительностью, пусть он и старый дурень, а к присяжным. Так, будто вы убеждены, что скамью перед вами занимают одни соломоны, даже если все утро вы их подкупали. Точните снова. И не робейте. Если вы хотите выиграть процесс, робеть нельзя. — Милорд! — господа присяжные заседатели, — начал я. Даже столько лет спустя я дивлюсь, что так покорно ему подчинился. — Гораздо лучше, — сказал он. — Продолжайте. Однако попытайтесь придать своему голосу побольше выразительности. — Милорд! — Господа присяжные заседатели! — сказал я внушительно, но и с некоторой иронией, так как не желал создать впечатление, будто с большой охотой согласился на это актерство. — Вы восседаете тут, дабы судить одного из наигнуснейших преступлений в истории человеческого рода. Ибо стоящий перед вами подсудимый обвиняется не в простой краже или убийстве в разгар ссоры. На в хладнокровном и рассчитанном погублении джентльмена, слишком безупречного и слишком благородного, чтобы к нему можно было подступиться иначе. Этот джентльмен, сэр Джеймс Прескотт, не может сам поднять голос в свою защиту и поведать вам обо всех нанесенных ему ударах. По обычаю сделать это должны члены его семьи, дабы его призывы к правосудию были бы услышаны из-за могилы, и его душа могла бы успокоиться с миром. «Очень хорошо», — сказал Турлоу. «Прекрасное начало». «Как судья, я обязан указать подсудимому, что ему положено хранить молчание. Если это судебный процесс, то должны соблюдаться все правила. Мои извинения. Я не прошу вас осудить этого человека, не изложив во всей полноте все обстоятельства дела. Их окажется достаточно, чтобы вы без тени сомнения признали бы этого человека виновным. Я изложу факты, чем и ограничусь». В пышных риторических аргументах нужды нет никакой. Благородство, верность и доблесть сэра Джеймса Престкотта были таковы, что он отдал делу короля все, чем владел, и был готов отдать даже более. Когда большинство сдалось, он вернулся из изгнания, дабы содействовать благословенной реставрации, коей и сейчас одаряет нас своими благами. Многие присоединились к нему». Но мало кто с такой же самозабвенностью, а некоторые, помышляя лишь о собственной выгоде. Некоторые предавали своих друзей и их благородное дело ради собственного возвышения. И всякий раз, когда Джон Турлоу находил таких людей, он использовал их, а затем укрывал, подстраивая так, чтобы во вреде, причиненном ими, винили кого-нибудь другого. Его главным пособником, тем, кого следовало покарать за деяние, сгубившее моего отца, был Джон Мардаунд. Я умолк, проверяя, не дрогнет ли он, когда столь внезапно узнает всю полноту моих сведений. Но нет. Он продолжал сидеть, храня неподвижность, ничем не выдавая даже легкого интереса. И я продолжил свою речь. «Дозвольте мне пояснить. Мордаун был младшим сыном в благородном семействе, которое во время войны старательно избегало встать на чью-либо сторону. Но уповало обрести милость будущего победителя, кто бы им ни оказался». Мордаун, как считалось, склонялся на сторону короля, но, будучи слишком юным, чтобы сражаться, был, подобно многим другим, отправлен путешествовать на континент, где ему ничто не угрожало. Так он оказался в Савойе, и там познакомился с Сэмуэлем Морландом, который уже состоял на службе республики. Мордаун считался сторонником короля, Морланд был сторонником Кромвеля. Когда именно они стали сообщниками ради своего возвышения, точно неизвестно, но, полагаю, между ними все уже было уговорено к тому времени, когда сэр Самуэль вернулся в Англию в 1656 году. Мордаун тоже вернулся и начал приобретать добрую славу среди роялистов. Но его ловкость, ум и хваленая проницательность, по моему мнению, были многим обязаны сведениям, которые он получал от Морланда. Его добрую славу роялисты оплатили дорогой ценой, ибо Мордаунд приобрел ее, выдавая все до единого замыслы сторонников короля. Однако затем предатели совершили большую ошибку в 1958 году, и Мордаунд был арестован, когда арестовывали подряд всех, кто подозревался в сочувствии к роялистам. Невозможно себе представить, чтобы человек, беспощадный как Джон Турлоу, позволил бы спастись столь важному заговорщику, если бы он и правда боролся за дело короля. Но был ли он отправлен на виселицу, подобно своим товарищам? Привязали его к креслу и подвергли пыткам, чтобы узнать бесценные сведения, которые он пытался скрыть? Хотя бы держали его под неусыпным надзором? Нет и нет. Не прошло и полутора месяцев, как он вышел на свободу. Поговаривали, что его жена подкупила присяжных. Я убежден, понадобились бы весьма и весьма огромные деньги, чтобы присяжный осмелился признать невиновным самого опасного человека в Англии и навлечь на себя гнев Турлоу. На самом же деле никакого подкупа не потребовалось. Присяжным было указано, какой они должны вынести вердикт, и они подчинились без всякой приплаты. Мордаунд вернулся на поле брани, еще более прославившись своей дерзкой смелостью и стойкостью, не вызвав ни у кого ни малейших подозрений. Однако роялисты уже убедились, что среди них есть предатель, и его необходимо разоблачить. Поэтому Турлоу начал принимать меры, чтобы скрыть источник своих сведений, отвлекая подозрения совсем в другую сторону. И вот, по его указанию, для защиты настоящего предателя были изготовлены подложные документы. Его подручно использовали шифр моего отца и известные ему сведения. Но почему выбор пал именно на него, хотя тут подошел бы любой другой роялист? Быть может, в выборе этом мистер Турлоу не повинен, ибо, по моему мнению, важную роль тут сыграла алчность Сэмуэля Морланда, так как позор моего отца был ему весьма на руку. Он знал, что семья его сообщника Джона Рассела хорошо его вознаградит, если он поспособствует тому, чтобы они могли беспрепятственно осуществить свои планы осушения болотистых земель. И Морланд дал им понять, что сэра Джеймса Престката можно убрать с их пути, если он, Морланд, будет вознагражден за свои хлопоты. Сэр Джон Рассел ухватился за сведения, предоставленные ему Морландом, начал повсюду трубить о них — и его страстные доводы обманули сэра Уильяма Комптона, подвигли его обличить и погубить самого близкого его друга. Вот так была приведена в исполнение вторая часть плана, и, погубив добрую славу моего отца, его лишили имения. Не знаю, догадывался ли он, что столько влиятельных людей желали... Нет, требовали его уничтожения. Турлоу, оберегавший правительство... Мордаунд и Морланд, чье будущее зависело от того, удастся ли им свалить на него вину за их деяния, и могущественное семейство Расселов, которое получало свободу, доходно распоряжаться заболоченными землями. Такие внушительные выгоды для всех и за столь малую цену. В жертву требовалось принести всего лишь жизнь и честь одного единственного человека. Очиститься от подобного поклепа было невозможно. Если обвинения не выдвинуты прямо – «Как можно их опровергнуть? Не предъявлено ни одного доказательства. Так как же обличить их ложность?» «Мой отец покинул страну с достоинством, которое приняли за трусость. Он бежал клеветы, несправедливого заключения в тюрьму, возможно, даже ножа подосланного убийцы. И это было приравнено к признанию в совершенном преступлении». А Турлоу, творец всех его бед и единственный человек, который мог бы снять пятно с его чести, не произнес ни единого слова. Кто еще был способен придумать подобный план? И у кого еще были средства привести этот план в исполнение? Только у Джона Турлоу, человека, который знал все, видел все и был движущей силой всех темных событий. И я, господа присяжные заседатели не сведен до жалкого состояния, в коем вы зрите меня сейчас. У меня нет имени нет связей и нет никакого влияния. Ничего, кроме этих моих аргументов и моей неугасимой веры в правоту моего дела и в благую справедливость этого суда. Но я верю, что этого более чем достаточно. Действительно ли я произнес эту речь слово в слово? Нет? Разумеется, нет. Я убежден, что моя юность сковывала мне язык, и речь моя звучала совсем не так уверенно, как мне нравится ее вспоминать. Те мои друзья, которые читают книги, заверяют меня, что точно так же дело обстоит с историей. Даже великие историки записывают то, что должны были бы сказать актеры, а не то, что они сказали на самом деле. Так произошло и со мной. А потому, если на протяжении многих лет я в мыслях улучшал и отшлифовывал эту речь, то не приношу своих извинений. Мне помнится, однако, что говорил я именно так — сдержанным, но со страстностью, сокрушающим, но держа себя в руках, стоя перед ним, не спуская глаз с его лица, почему-то стремясь убедить его в истинности моих слов и понимая, что не менее я хочу убедить себя. Он ответил не сразу. Вот это я помню ясно. Нет, он сидел, храня невозмутимость, положив закрытую книгу на колени и мрачно кивал. Затем, когда в комнате слышались только треск и шипение горящих поленьев, Он приступил к ответу, все еще продолжая игру в судебное заседание. И вот его отповедь. «Я не стану льстить моему ученому-обвинителю похвалой его прекрасной речи, произнесенной с искренностью, на какую способен только преданный сын. В честности слов я не сомневаюсь. Его мужество и жажда справедливости безусловны. И столь молодому человеку делает честь... Готовность взять на себя столь тяжелую задачу, не располагая ничьей поддержкой. Но это судебное разбирательство, и для чувств на нем места нет. А посему я должен указать, что представленные против меня обвинения очень зыбко, и предложенные доказательства не имеют веса. Слово отца непререкаемо для сына, но не для суда. Если вы намерены преобразить свои заключения в факты, Вам следует строить обвинение не только на утверждениях того, кого признали виновным. То, что я погубил ни в чем не повинного человека, обвинение крайне серьезное и не может быть признано весомым на основании одних лишь предположений. Сэр Джеймс Престкотт был обвинен в предательстве, и это его погубило. Я признаю, что подозрения в первую очередь падают на меня». В течение многих лет на мне лежала обязанность обеспечивать безопасность правительства. И не отрицаю, что способы, к которым я прибегал, были многочисленными и разнообразными. Этого требовала необходимость, так как против нас действительно устраивались заговоры. В таком количестве, что всех их я теперь и не припомню. Опять и опять подстрекатели тщились вновь ввергнуть в страну в ужасы войны и гражданских междуусобиц. Моим долгом было препятствовать этому, и я выполнял его, насколько это было в моих силах. Был ли доносчик, предатель среди сторонников короля? Разумеется, и далеко не один. Всегда находятся люди, готовые продавать своих друзей за деньги, но очень часто товар, который они предлагали, мне не требовался. Роялисты всегда были на редкость глупыми заговорщиками. Предполагаемые восстания готовились с участием того количества невоздержанных на язык людей, что мы были бы более чем глухи, если бы не услышали про них. Приписываемая мне сатанинская сила поистину лесна, но ее не существовало. Большей частью своих успехов я обязан только глупости тех, кто выступал против меня. Что до Сэмуэля Морланда, то он не лишен способностей. Но алчность и ненадежность делали его услуги сомнительными, и я уже давно хотел отказаться от них. Но не мог, так как в его руках находился самый полезный осведомитель о действиях королевских приверженцев, которого он называл «мистер Барретт». Из всех правительственных источников этот мистер Барретт был несравненно лучшим. Там требовалось только задать вопрос, и мистер Барретт, Немедленно сообщал ответ через Сэмуэля. А Сэмуэль отказывался открыть, кто он. Если бы я избавился от услуг Сэмуэля, то лишился бы мистера Баррета, А у Сэмуэля достало ума сообразить, что я терплю его только по этой причине. Я частенько взвешивал, не передает ли он сведения, а не только их получает, и следил за тем, чтобы о наших планах и действиях он знал как можно меньше. До тех пор, пока этот обмен не стал слишком невыгодным, я ему не препятствовал. Кем был мистер Барретт? Вы совершенно правы. Я тоже пришел к выводу, что это был Джон Мордаунт, и арестовал его, чтобы самому допросить и попытаться установить с ним прямую связь, что позволило бы впредь обходиться без Сэмуэля. Но Мордаунт отрицал все. То ли он подозревал ловушку, то ли и правда был тут ни при чем, то ли его верность Сэмуэлю была слишком велика. Так или иначе, но я ничего от него не добился. Это было ошибкой. Мой поступок выдал мою враждебность по отношению к Самуэлю, и, когда представился случай, он устроил заговор против меня. И я временно лишился моей должности. Когда же я вернул свое положение, он, опасаясь моей мести, перекинулся на сторону короля, и, чтобы завоевать доверие, обвинил вашего отца. Как видите, я не намерен опровергать здесь, что предателем был Джон мордаунд и что вашим отцом пожертвовали, чтобы его оберечь. Хотя я опроверг бы некоторые подробности, если бы на это было время. Я опровергаю лишь одно обвинение, на котором строится все ваше дело против меня, и могу доказать, что оно неверно. Вы говорите, что я навлек позор на вашего отца, что я позаботился о подложных документах и о распространении слухов о них. А я прямо утверждаю, что не только ничего подобного не делал, но и не мог бы сделать, ибо когда это произошло, я уже не имел ни места в правительстве, ни влияния. Меня уволили со службы республики на исходе 59 -го года, когда Ричард Кромвель решил, что не сумеет остаться протектором и отказался от борьбы. Жаль. Он был не без Я лишился власти вместе с ним, и в течение многих месяцев не пользовался никаким влиянием. А именно тогда были состряпаны документы, касавшиеся вашего отца, и переданы сэру Джону Расселу. Это простые факты. Я сказал, что в ваших построениях имеется один серьезный просчет. Вот этот. Каким бы верным ни было представленное вами обвинение вообще, ко мне оно относиться не может. Такую вот простенькую ошибку я допустил. Меня словно молотом ударило. Ведя свои упорные розыски, я ни разу даже не подумал о хаосе, который сопровождал последние дни республики, о ожесточенной борьбе за свое положение и предательствах между прежними соратниками, когда они старались спасти себя и свою растленную систему от гибели. Кромвель умер, к власти пришел его сын, был низвергнут, у власти одни парламентские фанатики сменяли других, и в этой круговерте Турлоу на время утратил свою хватку. Я знал про это обстоятельство, но не счел его важным, не сверил факты и даты. И с самого начала моей речи Турлоу спокойно ждал, пока мое красноречие не иссякнет, зная, что ему стоит подуть и от моего обвинения против него не останется ничего. — Вы говорите, что Морланд погубил моего отца в одиночку? — Вполне возможно истолкование, — невозмутимо сказал Турлу, и наиболее очевидное, если исходить из собранных вами фактов. — Так что же мне делать? — Я думал, вы пришли убить меня, а не просить моего совета. Он знал, что спасся. «Ведь он только-только не сказал мне прямо, что дважды, когда я говорил с Мордаунтом, а позднее с Морландом, я стоял лицом к лицу с виновниками. От одного я ушел, рассыпаясь в благодарностях и наилучших пожеланиях, другого счел всего лишь орудием, алчным под лицом, пожалуй, но, по сути, только источником сведений и ничем более. Теперь я чувствовал себя дураком» и изнывал от стыда, что этот человек увидел всю меру моей глупости и указал мне на нее с таким хладнокровием. — Пора покончить с этим, — сказал Турлоу. — Считаете вы меня виновным или нет? Я ведь сказал — решать вам, а я приму ваш вердикт. Я покачал головой, а в глазах у меня стояли слезы разочарования и стыда. — Этого мало, сударь. — Вы должны огласить вердикт, — потребовал он. — Невиновен, — буркнул я. — Прошу прощения. Боюсь, я не расслышал. — Невиновен! — заорал я на него. — Невиновен! Невиновен! Невиновен! Теперь расслышали! — Вполне благодарю вас. Ну а теперь, когда вы доказали, как сильно прилежите справедливости, а я понимаю, чего вам это стоило, и я докажу тоже. Если вам нужен мой совет, я его дам. Расскажите мне обо всем, что вы сделали, прочли, сказали, подумали и видели. Тогда мне станет ясно, могу ли я чем-нибудь помочь вам». Он снова хлопнул в ладоши, снова появился слуга и на этот раз получил приказание принести еды и подложить дров в огонь. А потом я начал рассказывать и объяснять, начав с самого начала, и умолчав только о помощи и содействии, оказанных мне лордом Бристолем. Я ведь обещал ничего об этом не говорить и не хотел разгневать будущего покровителя, нарушив слово. Я даже поведал ему о чарах, которые наложила на меня Сара Бланди, и о моей решимости раз и навсегда положить конец нашей борьбе. Но и только. К нему это отношение не имело, а по его лицу было видно, что ни во что подобное он не верит. В вашем распоряжении есть немалая ценность — обвинение против Мордаунта. Его недолюбливают очень многие, и он тесно связан с лордом Кларендоном. Предложите свой товар нужным покупателям, и вы получите высокую цену. — А кому? — Сэр Уильям Комптон, полагаю, по понятным причинам, хочет поквитаться с вами за ваше нападение. Но он ненавидит лорда Кларендона. И, вероятно, сочтет полезным взять назад свою жалобу, если вы внесете свою лепту в падение его злейшего врага. Ведь если Мордаунд, друг Кларендона, окажется под угрозой, то под еще большей угрозой окажется сам Кларендон. А за это вас, помимо сэра Уильяма Комптона, щедро отблагодарят и другие люди. Вам следует обратиться к ним и посмотреть, что они могут предложить взамен». «Все это очень хорошо», — сказал я, не решаясь надеяться после стольких разочарований. «Но я же беглец. Если я отправлюсь в Лондон или даже в Оксфорд, то буду арестован. Так как же я могу к кому-либо обратиться?» От величия королевского правосудия он, однако, отмахнулся. Я начал понимать, что люди вроде Турлоу не придают большого значения закону. Если враги решат его уничтожить, чистота перед законом его не спасет. А если он достаточно силен, то может ничего не опасаться, как бы велики ни были его преступления. Закон — орудие власти, и не более. Он предложил мне опасную сделку — страшный выбор. Я искал правосудие, но Турлоу показал мне, что правосудие не существует, и все сводится к борьбе за власть. Если я хочу вернуть свое законное положение, то должен уничтожить чужих врагов точно так же, как уничтожили моего отца. Я могу достичь своей цели, но только через отречение от того, что стоит за ней. Потребовалось много дней размышлений и молитв, прежде чем я принял это условие. Когда же я его принял, Турлоу отправился в Оксфорд, где обсудил это дело с доктором Уоллисом после их встречи в театре. Меня мучили опасения, но он объяснил мне, что Уоллесу куда проще обратиться к тем людям в правительстве, которые могут оказать необходимое содействие. Как ни грубо я обошелся с ним в тюрьме, Турлоу с самого начала, казалось, полагал, что заручиться помощью Олиса будет достаточно легко, хотя он не потрудился объяснить мне, почему именно. «Ну — Ну? — спросил я настойчиво, когда Турлоу по возвращении наконец-то позвал меня к себе. — олис согласился помочь? Турлоу улыбнулся. — Пожалуй, если получит кое-какие сведения. — Вы упомянули итальянского джентльмена, с которым познакомились у сэра Уильяма Комптона. — Да, Кола. Для иностранца весьма учтивый человек. — Совершенно верно, Кола. Доктора Уоллеса чрезвычайно интересует ваше мнение о нем. — Я знаю. Он меня уже спрашивал. Хотя я понятия не имею, зачем ему оно требуется. Но это вас ничуть не должно занимать. Сообщите ли вы под присягой все, что вам известно про этого человека и ответите ли на любые другие вопросы доктора Уоллеса добровольно и откровенно? — Если он мне подсобит, так само собой. Да и ничего такого мне неизвестно. А что я получу взамен? — Доктор Уоллес, насколько я понял, может снабдить вас с важнейшими сведениями о пакете, который ваш отец намеревался отослать вашей матери. Пакет этот содержал все, что он знал о Мардаунте и его делах. С кем он виделся, что говорил а также все, чем это завершалось. Располагая всем этим, вы легко добьетесь своего. И он все время знал про этот пакет и ничего мне не сказал? Пакет не у него, а он человек, который таит от других любые свои мысли, а не только тайны. И никогда ничего даром не отдает и не делает. К счастью, теперь у вас есть, что ему предложить. А он укажет вам, к кому вы должны обратиться, чтобы получить этот пакет. «Ну так вы согласны на такую сделку?» «Да», — сказал я с восторгом. «Ну, конечно. От всего сердца, если в оплату ему требуются только сведения. А за подобную находку я бы отдал ему даже жизнь, причем с перевеликой охотой». «Вот и хорошо», — сказал Турлоу, довольно улыбнувшись. «Значит, с этим все улажено. Теперь надо бы устранить угрозу со стороны закона и вернуть вам свободу ездить и ходить, куда вам будет угодно». Я упомянул про ваши подозрения, касающиеся этой Сары Бланди, и о кольце, снятом с трупа доктора Грова, которое находится у вас, и ее уже арестовали за убийство. — Рад услышать это, — сказал я, — а сердце мое еще пуще преисполнилось восторга. Я ведь объяснил вам, как мне стало известно, что убила она. — Вы дадите показания против нее. Ваше уважение к правосудию будет оценено. И с вас снимут все обвинения. Вы даете слово, что эта девушка, вне всяких сомнений, убила доктора Грова? — Даю. — Знаю, это была ложь, И еще не договорив, я был охвачен горьким негодованием на то, что меня к ней принудили. В таком случае все будет хорошо, но только повторяю, если вы ответите на вопросы, которые задаст доктор Уоллес. Мое сердце было готово вот-вот разорваться от восторга, пока я предвкушал свое торжество во всем, к чему стремился. Поистине, думал я, на мне почият благословения, если за столь краткий срок мне не спослано так много. Несколько мгновений я пребывал на импереях, но затем пал духом. — Это ловушка, — сказал я, — приманка, чтобы я возвратился в Оксфорд. Меня опять бросят в темницу и повесят. Такая опасность существует. Однако мнится мне Уоллис, охотится на более крупную дичь, чем вы я негодующе фыркнул. Очень легко, — подумал я, — сохранять невозмутимое спокойствие, рассуждая о том, как петля затянется на чужой шее. Посмотрел бы я, как философски отнесся бы он к тому, что вздернули бы его. Следующий ход был сделан несколько дней спустя. Я неохотно смирился с мыслью, что, невзирая на опасность, мне придется отдать себя в руки Олиса. Однако мужество мне изменило, И я все еще колебался, когда неслышными шагами в комнату, где я проводил все свое время, пошел Турлоу и объявил, что меня ожидает посетитель. «Некий сеньор Марко да пояснил он с легкой улыбкой. «Странно, как этот человек появляется в самых неожиданных местах». «Он здесь?» — сказал я, вскакивая на ноги от изумления. «Но почему?» «Потому что я пригласил его». Он остановился в гостинице поблизости, и когда меня известили об этом... Я подумал, что мне пора познакомиться с этим джентльменом. Он мил до чрезвычайности. Я настоял, чтобы увидеть Кола, так как хотел узнать все новости. На этот Турлоу сказал, что он может оказаться наилучшим посредником для обращения к Оксфордскому судье. Думается даже, что он не доверял Уоллису столь безоговорочно, как утверждал. Уповая мне, незачем оправдывать то, что я ему сказал. Я уже получил достаточно свидетельств того, насколько мне было необходимо избавиться от наложенного на меня заклятия, и насколько мало дано мне что-либо сделать самому. Я умолял, чтобы с меня были сняты чары Сары Бланди, но мне было отказано. Она хитростью заставила меня напасть на моего опекуна. Все усилия магов, священнослужителей и мудрецов дать ей отпор потерпели неудачу, и хотя в моем повествовании об этом упоминается далеко не так уж часто, Я чуть ли не ежедневно становился жертвой непонятных происшествий, а по ночам меня терзали лихорадочные видения, и здоровый сон бежал от меня. Она нападала на меня нещадно, быть может, в надежде лишить рассудка, а теперь мне представился случай нанести ответный удар раз и навсегда. Я просто не мог упустить такую возможность, не говоря уж о моем долге друга перед Томасом. И потому я рассказал Колу, что побывал в ее лачуге, когда бежал из тюрьмы, И видел, как она вошла, дикое, лицом, вне себя. Я сказал ему, как нашел у нее кольцо Грова, как тотчас его узнал и отобрал у нее, как она побелела, когда я потребовал объяснения, почему она у нее, и как я готов выступить с этими показаниями на суде. Когда я завершил свой рассказ, то и сам почти уверовал во все это. Кола согласился передать мои показания мировому суде и даже успокоил меня, высказав убеждение, что моя готовность послужить правосудию, вопреки серьезной опасности, которой я себе подвергаю, зачтется мне на будущее. Я поблагодарил его и проникся к нему столь дружескими чувствами, что не удержался и поделился с ним некоторыми касающимися его сведениями. — Объясните мне, — сказал я, — почему доктор Уоллес интересуется вами? Вы с ним друзья? — Нет, — ответил он. — Я видел его всего один раз, и он был весьма неучтив. Он хочет побеседовать со мной о вас, но я не знаю почему. Кола повторил, что ничего не понимает, а затем оборвал разговор на эту тему и осведомился, когда я предполагаю вернуться в Оксфорд. Думаю, разумнее всего будет выждать докануна судебного разбирательства. Я надеюсь, судья разрешит мне внести залог, но мне не хотелось бы оказаться слишком доверчивым. Значит, тогда вы и увидитесь с доктором Уоллисом. Почти, наверное. Отлично. После этого я был бы рад пригласить вас отпраздновать ваше благополучное избавление от всех напастей». И он ушел. «Привожу все это здесь я только для того, чтобы показать, как много Кола опускает, даже излагая разговоры. Однако значительная часть остального более или менее верна. Мировой судья прибыл в весьма свирепом расположении духа и намеревался тут же арестовать и Турлоу, и меня, но едва услышал мои показания против Бланди, как стал сама доброта и любезность». Впрочем, подозреваю, доктор Уоллес, возможно, уже вмешался и предупредил его о вероятности того, что сэр Уильям возьмет назад свою жалобу, как кто-то и сделал несколько дней спустя. Затем я выждал, пока не пришла весть о начале судебного разбирательства, а тогда возвратился в Оксфорд. Однако давать показания мне не довелось, так как девка созналась в преступлении, что весьма поразительно, ибо в нем она повинна не была. Однако улики выглядели неопровержимыми — И, возможно, она поняла, что ей такой судьбы все равно не избежать. На следующий день ее повесили, и в тот же миг я ощутил, как мой дух освободился от ее зловредного влияния, будто на меня повеяло прохладным чистым ветром после грозы, очистивший воздух от духоты. И только тут я понял, сколь свирепо она меня терзала и сколь постоянно обессиливалась моя душа. На этом, собственно, и кончается мой рассказ ибо все остальное лежит за пределами повествования Марка Докола, да и почти все подробности моего торжества тоже уже известны. Кола я больше никогда не видел, ибо он вскоре покинул Оксфорд, но Уоллис был весьма удовлетворен услышанным от меня и сообщил мне все требуемые сведения. Не прошло и месяца, как мое имя было очищено от всех клевет, и хотя прямое изобличение Мордаунта по политическим причинам оказалось нежелательным, дальнейшему его возвышению был навсегда положен предел. Человек, которого одно время прочили на самый видный пост в стране, кончил свои дни в жалкой безвестности, отвергнутый всеми друзьями, многие из которых узнали о нем всю правду. А мне, напротив, фавор многих высокопоставленных людей принес те блага, на которые давали право мое рождение и заслуги. Я столь успешно использовал дары фортуны, что вскоре мог уже приступить к восстановлению моего поместья а со временем построил и дом в окрестностях Лондона, где мой мерзкий дядя почтительно меня навещает в тщетной надежде, что я уделю ему долю своих благ. Незачем говорить, что уезжает он с пустыми руками. На протяжении своей жизни я сделал много такого, о чем теперь жалею, и, будь у меня возможность, ныне поступал бы по-другому. Но мой долг был превыше всего, и я льщу себя мыслью, что самые тяжкие вины с меня сняты. Господь был милостив, и хотя нет человека того заслуживающего, мое спасение мне несправедливо. Я не обладал бы столь многим и не обрел бы такого душевного спокойствия, если бы не был храним. Его благим промыслом на него уповаю и всегда чился служить ему, насколько было мне дано. В моем оправдании от всех клевет вижу я залог его ко мне благоволения.